Глава 16. Ася С момента, как Карим объявил о том, что бросил свою любовницу, прошло две недели. Сегодня он уехал на работу, как всегда, рано. Я еще спала. Каждую ночь я упорно ухожу спать в другую комнату. Каждую ночь он также упорно возвращает меня обратно, принося на руках, пока я сплю. Карим больше не давит, не командует спать голой или носить хиджаб. Я бы отдала предпочтение второму, потому что прямо сейчас в отражении... На меня смотрит женщина, у которой начал расти животик. Сегодня я должна ехать на скрининг и узнать пол ребенка. В нормальных семейных парах муж наверняка поехал бы вместе с женой. И если не зашел внутрь на УЗИ, то хотя бы просто поддержал и остался за дверью кабинета врача. Но у нас с Каримом ненормальная семья, в которой муж даже не знает о том, что его жена беременна. Чем больше проходит дней, тем выше вероятность того, что мой муж вот-вот узнает о беременности пока что он не настаивает на близости хотя пытался несколько раз но я удачно ее избегала надеваю очередное свободное платье которое скрывает фигуру кроссовки решаю не надевать украшения Оставляю только то, что невозможно снять. Браслет и обручальное кольцо, которое всегда у меня на пальце. Выхожу на улицу и останавливаюсь на крыльце. Осматриваюсь, ища своего водителя, но Максима нигде нет. Григорий! Зову охранника, он подходит ко мне. Максим еще не появлялся? — Нет, Асиат Расуловна. На трассе перевернулась фура. Возможно, он опоздает. — Ясно, спасибо. Сажусь в плетеное кресло и дышу свежим воздухом, дожидаясь Максима. До приёма врача ещё много времени. Я хотела прогуляться по парку перед скринингом, поэтому будем считать, что совершаю прогулку сейчас. Максим не появляется ни через 30 минут, ни через час. Я уже начинаю волноваться, поднимаюсь и иду к будке, где сидит охрана. Тут же навстречу выходит Григорий. Сетрасуловна звонил Максим, сказал, что подъезжают. там реально собралась пробка, а сети не было, поэтому он не смог позвонить. Хорошо спасибо. Киваю и стремительно разворачиваюсь. чтобы вернуться в свое кресло. Это и становится моей ошибкой. От резкого движения начинает кружиться голова, а в совокупности с пустым желудком ситуация может иметь не очень хорошие последствия. Я изо всех сил стараюсь идти ровно, чтобы успеть сесть в кресло, и чтобы никто из охраны мужа не заметил моего состояния. «Осеят, Расуловна, с вами всё в порядке?» Прилетает мне в спину. Перед глазами всё плывёт, и я понимаю, добраться до своего места я просто не успею. И Максима, который не сдаст меня мужу, я тоже не дождусь. Оседаю на землю и отключаюсь. В себя прихожу на заднем сиденье машины. «Госпожа, вы пришли в себя», — произносит взволнованно Григорий. «Потерпите, мы подъезжаем к клинике». Григорий сидит на пассажирском сиденье. За рулём другой охранник. Максим так и не успел. Что со мной? Спрашиваю заторможенно. Вы потеряли сознание. Мы позвонили Кариму Дамировичу. Он сказал отвезти вас в клинику. Он уже близко. Дьявол! Шепчу я тихо и прикрываю глаза. Ну вот и все. Та самая неизбежность. Сейчас мой муж узнает обо всем. А с другой стороны, чего я хотела? Это случилось бы в любом случае. Раньше или позже. Надо просто принять неизбежное. Вот и все. Машина останавливается, и я пытаюсь подняться, сесть ровно. Мне вроде как легче, но сильная слабость и очень хочется пить. Дверь открывается, мне помогают подняться, предлагают пересесть в кресло-каталку. Но я категорически отказываюсь. Это частная клиника. Насколько я знаю, отец Карима — один из ее совладельцев. Именно по этой причине я обходила ее стороной. Но, видимо, судьба решила распорядиться иначе. В кабинете врач... Женщина лет сорока. Расспрашивает о моем состоянии. Я решаю быть честной и не пудрить врачу мозг. Бесполезно сопротивляться. Надо смотреть проблеме в лицо. Рассказываю все как есть. Беременность три месяца, токсикоз — «Недостаточное питание, головокружение». Доктор кивает, дает какие-то рекомендации. «Я слушаю все безэмоционально. Это я уже слышала от своего врача». Она спрашивает, не хочу ли я сейчас сделать скрининг, чтобы не кататься в другую клинику. В этот момент дверь в кабинет распахивается с такой силой, что ударяет о стену. Врач подпрыгивает на своем стуле, а я сжимаюсь изнутри. Карим опускается передо мной на колени и берет мои ледяные руки в свои. «Я знал, что с тобой что-то не так», — говорит тяжело. «Надо было раньше загнать тебя к врачу». «Нормально со мной всё». Вырываю у него руки и отворачиваюсь. «Ты потеряла сознание». Карим дышит тяжело. «Насколько я знаю, это ненормально». «Давай, док». Дальше сам. Складываю руки на груди и смотрю на врача. Та привлекает внимание мужа. Карим Дамирович, я полагаю, в положении вашей жены такое иногда случается. Конечно, произошедшее нельзя назвать вариантом нормы. Но это и не патология. Смотрю на мужа, который хмурится, переводит взгляд с меня на врача, будто пытается понять слова на языке, который ему незнаком. Садится в кресло рядом со мной. На его лице появляется непроницаемая маска, но я готова поклясться, что он чертовски зол. Врач, не обращая внимания на моего мужа, спрашивает у меня. «Так что, Ася Ядрасуловна, сделаем скрининг сейчас или вы хотите сделать его в клинике, где состоите на учете по беременности?» Давайте сделаем сейчас, раз уж есть такая возможность. Отвечаю спокойно. Врач начинает заполнять бумаги, а Карим приходит в себя. «Доктор, выйдите!» — командует. «Но позвольте, это мой кабинет!» Возмущается женщина. Карим продавливает ее взглядом, и та, то бледнее, то краснее, срывается и уходит. Муж поворачивает голову и смотрит на меня. Он явно зол, а я понимаю, что ни разу не видела мужа в такой степени гнева. Интуитивно сжимаюсь, потому что понимаю, что рядом с ним страшно.